— Вы знаете, как меня излепить? — спросил он слабым голосом. — По-моему, да. И никакого лечения не потребуется. Просто перестаньте доить. — Доить перестать? До какого дьявола? Вот именно, именно. Вспомните, вы же каждое утро и каждый вечер сидите согнувшись на низкой табуреточке. Человек вы высокий и совсем подбородком в колени утыкаетесь, чтобы до выми не дотянуться. Конечно же, вам это вредно. Мистер Пикерсгилл уставился перед собой, словно ему предстало дивное видение. «Вы правда так думаете?» «Безусловно, во всяком случае, проверьте. А даете, пока может, Оливия?» «Она ведь всегда говорит, что отлично справится одна». «Конечно, папа», — вмешалась Оливия. «Даете, я люблю, ты же знаешь, а тебе пора и отдохнуть. Ты ведь с самых детских лет доил. Черт, молодой человек!» вы пожалуй в точку попали доложу я вам и пробовать не стану с этой минуты и кончу мое решение принято мистер пикерсгилл откинул великолепную голову обвел кухню властным взглядом и хлопнул кулаком пост столу словно только что подписал документы о слиянии двух нефтяных компаний я встал отлично отлично рецепт я захвачу с собой и составлю мазь Вечером она будет готова, и на вашем месте я бы начал лечение без проволочек. В следующий раз я увидел мистера Пикера с гилой примерно через месяц. Он величественно катил на велосипеде через рыночную площадь, но заметил меня и спешился. "А, мистер Хелиот", сказал он, слегка отдуваясь. "Рад, что мы встретились". Я все собирался заехать к вам и сказать, что хлопьев в молоке больше нет. Как начали мы втирать мазь, так они пошли на уголь, а потом и вовсе пропали. Прекрасно, а как ваш радикулит, вот уж тут вы маху не дали, молодой человек. Доложу я вам, что спасибо, спасибо, с того дня я ни разу не доил, и спина даже поднывать перестала». Он ласково улыбнулся мне. «Для нее-то вы мне дельный совет дали, но чтобы вылечить мастику эту, пришлось-таки нам к старому профессору Маллисону вернуться, а?» Следующая моя беседа с мистером Пикерсгилом произошла по телефону. «Я по автоклаву говорю», — сообщил он придушенно. «Что-что по авто... Ну да, в деревне из будки». «По телефону, автоклаву». а да-да-да-да», — да, да, сказал я. «Так чем могу быть полезен? Вы бы сейчас не приехали, а то тут у одного моего теленка сальный нос объявился». «Простите?» «Сальный нос у теленка?» «Что? Сальный нос? Во-во-во-во!» «Тут давеча утром по радио как раз про него толковали». «А-а-а, да-да-да, понимаю». Я тоже успел послушать эту часть передачи для фермеров, лекцию о сальмонеллезе у телят. Но почему вы полагаете, что у него именно эта болезнь? Так прямо же, как объясняли, у него кровь идет из антуса, из... А, да-да-да, конечно. Поглядеть его следует. Я скоро буду. Теленку бесспорно было очень плохо, и кровь из заднего прохода у него действительно шла. Но не как при сальмонеллезе. Поноса у него нет, мистер Пикерсгилл. Вы сами видите. Наоборот, впечатление такое, что у него трудно с проходимостью. Кровь же почти чистая, и температура не очень высокая. В голосе фермера прозвучало явное разочарование. Черт! А я-то думал, что у него все точь-в-точь, -точь, как объясняли. Сказали еще, что следует пробы посылать в Лабрадор. «А куда? Следовательский лабрадор. Да вы же знаете». «А, да-да, совершенно верно. Но, думаю, анализы тут ничего не дадут». «Ну а что же у него тогда? С Сандусом непорядок, да?» «Нет-нет», — ответил я. «Но где-то кишечник у него закупорился, и это вызывает кровотечение». Я поглядел на понурова горбищего спину теленка. Он ведь был сосредоточен на неприятных внутренних ощущениях и время от времени напрягался, слегка кряхтел. Конечно, мне следовало бы сразу понять, в чем дело, ведь картина была на редкость четкой, но, вероятно, у каждого из нас есть свои слепые пятна, не дающие различить то, что прямо в глаза бросается, и несколько дней я, как в тумане, пичкал бедняжку-то тем, то этим даже вспоминать не хочется. Но мне повезло. Он выздоровел вопреки моему лечению, и только когда мистер Пикерсгилл показал мне комочек некротизированной ткани, вышедшей с экскрементами, я наконец понял и пристыжно повернулся к фермеру.